Е, не могло быть место тайным ударом по ногам, когда не видит судья. Никогда не было жесткости от отчаяния, как и ни разу тбилисцы не боролись за очко недозволенными методами. Они всегда хотели выигрывать и выигрывали красиво, так чтобы это доставляло удовольствие тем, кто пришел поглядеть на них, поболеть. Случалось, они проигрывали с треском, но никогда не уступали победу неспортивно. Вот и в киевской встрече обе футбольные дружины действовали широко, с подъемом, и трибуны взрывались аплодисментами. Я же в лице Риваза Дзадзашвили встретил оппонента, начисто выключившего меня из игры. Он связал по рукам и ногам отточенными подкатами и финтами, что подобно сети, выставлял на моем пути. Сколько я не бился найти противоядие, так и не удалось. Впрочем, К остальным нашим форвардам не дали развернуться. Тогда-то и взял на себя весь груз завершения атаки наш капитан, и два гола, записанные Колотовым на собственный счет, не были случайными и уж ни в коем случае не шли за счет промашек гостей. Виктор забил два мяча в ворота тбилисцев, два редких по красоте и технике исполнения гола. Динамо мы это чувствовали по игре, набирало скорость. Правда, новичок высшей лиги Кишиневская Нистру слегка сбилась на спесь, выиграв у себя дома со счётом 1:0. Но это уже не могло сказаться на общем подъеме переживаемым командой. А у меня дела не клеились. За семь игр я забил лишь два мяча. Это обстоятельство, по-видимому, беспокоило ни одного меня. Интервью, опубликованное в конце мая в спортивной газете, я хочу привести лишь с незначительными сокращениями тех мест, которые носили частный характер и не относились к делу. Если бы можно было осуществить три ваших желания, каждый спортсмен мечтает покорить свою вершину, даже понимая, что не всегда исходит из объективной оценки собственных сил. Наверное, самым реальным будет для меня стремление перекрыть достижения Никиты Семаняна, когда он в 1949 году за сезон забил 34 гола. Мечтаю в составе сборной СССР добыть кубок ФИФА, а с Киевским Динамо привести на берега Днепра хотя бы один из трех самых почетных трофеев для клубных команд континента. Возможно ли появление в ближайшее время канонира, который бы смог забивать 35-40 мячей за сезон? Я уже говорил, что лишь мечтаю об этом, но как известно, от желания до исполнения дистанция огромного размера. Ильне завершающий удар нередко считает необходимостью и даже главным качеством бомбардира, а это вовсе не так. Разве Мюллер, Круив, Джайч полагаются лишь на силу удара? Даже в боксе сила перестала быть главным аргументом. Настоящий мастер тот, кто знает, как перехитрить соперника. Всё решает исполнительское мастерство. Какой гол вы считаете самым прекрасным в своей спортивной биографии? Мы, нападающие, постоянно мечтаем о некоем экзотическом голе. Он даже приходит во сне. В прошлом году, выступая в Москве в полуфинале Кубка СССР против наших одноклубников, мне удалось использовать пас Семёнова. Я стоял спиной к воротам Пельгуя, но все равно попытался ударить. Получилось. Как потом рассказывали, Пельгуй просто не ожидал. По такого положения можно атаковать его ворота. Болельщики привыкли видеть вас среди лидеров состязания бомбардиров. Понимаю, два гола в семи матчах маловато. Большинство мячей мне удавалось забить благодаря преимуществу скорости. Защитники это поняли и внимательно следят за каждым моим шагом. Когда же бегство удается, то именно скорость становится тормозом при завершении атаки. Я не всегда успеваю найти наилучшее продолжение. Случается такое: выйдешь один на один с вратарем. кажется, альтернативы бить или не бить не существует. Бил. Однако, выходя мне навстречу, галкиперы сужает площадь обстрела ворот настолько, что мне чудится, что и комар не проскользнет. Объективно говоря, это только подтверждает недостатки моего технического арсенала и, возможно, неумение верно оценить ситуацию. Не считайте, что Блохин индивидуалист. Вовсе нет. Если замечаю партнёра на удобной позиции, адресую мяч ему. Кто для вас является образцом в футболе?